Глава седьмая. Приобретена новая способность. Знак скармника. Знак скармника. Дух шахты подарил вам свою метку, чтобы другие духи не пакостничали, не вредили и не мешали вам в шахтах. Наоборот, вы можете рассчитывать на некоторую небольшую помощь. Шанс обнаружить жилу в шахте увеличен, как и долговечность инструментов. А все ваши характеристики в шахтах увеличиваются на один. Ух ты, какая приятная неожиданность. Я махнул рукой Скарбнику, понимая, что решение не убивать его — самое правильное. Размышления мои подкрепили пришедшие системные уведомления. Вы выполнили условия сделки и отпустили Скарбника. За этого получаете шипованный щит Гарзамана, временный баф, покрытого серебром оружия и доспехов против некоторых видов нечисти, информация о духах, призраках и некоторых видах нечисти, знак Скарбника, опыт 800 единиц. Поздравляем, вы получили девятый уровень. Ваша награда одну очко характеристик. а А системной шкатулочки, которую так сильно ожидал, так и не получила. Ну да ладно, пойду уже на второй ярус. За временем разговоров успел немного передохнуть, а то время стремительно убегает. Уже половина девятого вечера успеть бы до полуночи выйти отсюда и разбить лагерь. Шахта постепенно перешла в обыкновенную пещеру. Дойдя до развилки, нырнул в соседний рукав и пошел по дороге с осыпанными скелетами, воняющими порезанными летунами, до спуска на второй ярус. Системное уведомление возникло перед глазами, стоило только сделать первый шаг по винтовым каменным ступеням, вырезанным древним мастером. По крайней мере, именно такими они мне представлялись. Появление этого запроса сопровождалось мощным порывом ветра, что ударил в лицо и тело, сильно затрудняя дальнейшее движение. Я тут же согласился с переходом на второй ярус, и поток воздуха резко сменил направление, ударив спину и отправляя на новый уровень чуть ли не насильно. Пройдя несколько витков по ступеням, вышел в огромную пещеру, наполненную странной растительностью, звуками капающей воды, непонятным запахом и шуршанием где-то впереди. Притаившись и изучая местность, кое-как привык к слабому освещению. Постепенно глаза адаптировались, и я понял, что нахожусь в своеобразном коридоре, скрытом от остальной части пещеры высокой отвесной стеной. До потолка на вскидку метров десять, а может и все двенадцать. До конца коридора пару шагов, после чего стена по левую руку обрывается. Когда я на всякий случай проверил, могу ли вернуться на верхний ярус, системное сообщение дружелюбно встретило сильным ветром прямо в лицо. Пришлось спешно отходить, но путь для побега все-таки был найден. Осторожно пробравшись к краю стены, выглянул из-за угла и увидел огромное пространство, живущее своей жизнью. Края этой пещеры было не видать, зато стало заметно множество ярусов выступающей скальной породы. И сотни гигантских паутин, что перекрывали дорогу и слегка подсвечивались серебристым светом. На паутинах и вокруг них сидели огромные пауки чьи размеры с такого расстояния определялись с трудом. Под ногами проползла большая многоножка, практически полметра длиной. Еле-еле сдержался, чтобы не закричать и не начать топтать ее, рубя мечом. «Да уж, как бы с ними по одному сражаться, а не со всеми сразу? Я так-то и с одним огромным пауком не сильно в себе уверен. Кажется, опять придется включать мозги и планировать бой». Что мы имеем? Парочка фактов. Пауков много. Только гигантов я вижу больше десятка, включая тех, что на потолке. В достатке и мелких, полутораметровых. Пауки любят отравлять свою жертву, впрыскивая яд. Вряд ли это арахносемейство будет действовать иначе. А значит, нужно придумать противоядие, что в нынешних условиях нереально. Либо укрепить свою броню настолько, чтобы они клыки скорее сломали, нежели меня укусили. Пауки эти живут без всякого света. Здесь намного темнее прошлой части подземелья, и... Они должны бояться огня. На этом, пожалуй, все. Я вернулся на уровень выше и развернул лагерь. Попутно сгонял в сторону шахты и собрал там все, что могло гореть. Кроме балок. Все-таки вероятность обрушения пугала. А вот борта некоторых вагонеток, сломанные рукоятки кирок и уже упавшие подгнившие балки переместились к развернувшемуся лагерю. Шансы на сражение в режиме один на один казались ничтожными, поэтому мне был нужен аргумент и место, где можно передохнуть и спрятаться от опасности. Вместимость лагеря и без того подошла к своему пределу. Пришлось совершить несколько рискованных ходок вниз, таская туда дерево. Осторожно, чтобы не привлечь врагов, складывал его вдоль стен и шел за следующей партией. По пути принял волевое решение — отправить два очка характеристик из пяти в живучесть. Очень уж не хочется стать ужином из-за случайного ранения. Правда, сколько этой самой живучести нужно для гарантированного спасения, я понятия не имел. Вместе с тем убрал бесполезные сейчас вещи на склад, напялив на себя все шмотки, которые только были даже родные земные тряпки без характеристик передвигаться в таком прикиде было неудобно да и шлем викинга то и дело намеревался сорваться с шапки ушанки я с трудом свернул лагерь с горячими углями отправившись на уровень ниже план действий составил заранее осталось только его реализовать первый шаг это установка лагеря на свободном пространстве сразу за поворотом коридора укрывающего от посторонних глаз Это получилось исполнить с легкостью, так как ничего сверхъестественного и не требовалось. Шаг второй — дождаться разворачивания лагеря и переложить трухлявое, но сухое дерево поближе к кострищу, пока охотники ночи не подняли тревогу. Шаг третий оказался неожиданным. Стоило пламени вспыхнуть, как раздался жуткий виск тварей, ехом ударивший по стенам. Я постарался сохранить в целости свои уши, закрыв их руками тем временем ногами подпихивая деревяхи к разгорающемуся костру. Шаг четвертый, или проверка боем. Подхватил прислоненное к палатке копье, поднял щит Газманова... Тьфу ты! Гарзамана! И вышел за пределы лагеря, к которому медленно приближались представители подземного мира. Первая атаковала сошедшая с ума Многоножка. Удар копьем отскочил от хитина, и лишь вовремя выставленный щит уберег меня. От нее и от сердечного приступа. Ну и мерзотная же тварь. Атаковав щит, зараза повисла на нем, а я, недолго думая, несколько раз долбанул им вместе с довольно тяжелым насекомым о стену. Шив торчащие середины, пробил тварюшки брюха, и по дереву потекли зеленые разводы едкой крови. Вы нанесли пять единиц урона щитом. Вы нанесли четыре единицы урона щитом. Вы нанесли критический удар. Двенадцать единиц урона. Вы нанесли травму противнику. Тяжелое повреждение сегментов брюшной полости. Десять единиц урона ежесекундно. Вы нанесли критический удар. Десять единиц урона. Травма наносит противнику десять единиц урона. Гигантская многоножка, восьмой уровень, погибает. Идет расчет награды. Ваша награда — двадцать четыре опыта. Бой продолжается. «Спасибо! Я заметил!» — отарпортовал системе, пронзая копьем небольшого, всего лишь размером с баллонку, паука. «Молодой пещерный паук, первый уровень, погибает. Идет расчет награды. Ваша награда — один опыт». «Да, не мельтеши это со своими, бой продолжается! Не идиот я!» Проигнорировал новое сообщение о нанесении урона более крупному пауку, и уведомления перестали захламлять, пусть и всего на мгновение мой обзор. «После первых пяти убийств на меня обрушилась целая волна тварей». Удерживаться на ногах было трудно. Вот копье осталось в каком-то арахниде, который, прихрамывая, сбился с курса и унес мое оружие куда подальше. Надо бы научиться держать древко мертвой хваткой. Но ничего, у меня еще есть топор. Я запасливый. Только вот никаких сообщений о том, что серебро хоть как-то помогает. Нанося обычный урон, который оказался уменьшен в два раза после покрытия серебряным напылением. Вот ведь! Одно радовало. Меня уже четыре раза укусили, схватили, попытались заживать, но не забрали ни единого очка здоровья. Впрочем, если прочность упадет до нуля, быть беде, а значит зачистку пора ускорить. Я вытащил свое единственное, не покрытое серебром и солью, оружие. «Вы нанесли критический удар. 15 единиц урона. Пещерный паук получает травму глаз». Гвозди моей любимой дубинки вошли в наглую паучью рожу, пытавшуюся прокусить мою штанину. Я же начал бить на отмаш, постоянно попадая, выдергивая дубину и вновь отправляя ее в бой. Левой же рукой и щитом постоянно прикрывался от выпадов тварей. В какой-то момент даже получилось войти в раж и пропустить момент, когда попал в окружение. Более того, к месту битвы подошел первый гигантский паук — Махина ростом с лошадь раскрыла свои жвала и плюнула в меня какой-то дрянью. Щит подоспел удачно, но дрянь все-таки расплескалась вокруг, и часть мутной жижи попала на одежду. В нескольких местах зашипел и задымился китель ветерана. «Ядреная смесь! Такая вмиг разъест броню и без проблем доберется до моей любимой тушки». Я оценил позицию и находящийся в 15 метрах лагерь. Дубинка вновь закрутилась-завертелась, нанося урон то одному, то второму. Пауки вокруг меня практически все оказались тяжело ранены. Каждый новый удар то и дело отправлял на тот свет какую-нибудь тварь. Надо бы лупить по кому-то одному, чтобы быстрее сокращать их численность. Вместе с этой очевидной, но поздно дошедшей до мозга мыслью, я стал долбить пауков передо мной раз за разом, пока не появлялось системное сообщение. Неожиданно ногу пронзила острая боль, и стало понятно. Этот раунд слишком затянулся. «Большой пещерный паук наносит вам десять единиц урона. Получено слабое отравление». «Таран!» Зачем-то возопил я осененный мыслью об активации способности щита. Активация вышла не из приятных. Руку, в которой лежал щит Гарзамана, чуть не вывернула. Он потащил меня вперед на пять метров, оставляя за собой просеку из покалеченных мелких пауков и прочих малоприятных насекомых. Я, наконец-то, оказался за линией окружения. Ближе, чем на 10 шагов, эти твари к лагерю не подходили. Да и на главной линии стояли самые мелкие, вытолкнутые более крупными сородичами. Я доковылял до лагеря и упал рядом с костром. Пульсирующая боль в голе не дала понять, что дело дрянь, и хорошо бы осмотреть рану скинув себя не только потрепанный, но теперь и разорванный, пробитый, прокушенный, порезанный, прожженный китель, стащил и кофту, что не давало никаких бонусов к броне, и, судя по ее состоянию, делало мне только хуже, лишним весом сковывая движение. Следом упали и ботинки. Один из больших пауков подошел к самому краю и вытращил жвалы, желая плюнуть с чем-то отвратительным. И в ответ на это получил в морду горящей ручкой кирки. Твари шарахнулись в сторону, зашипели, а гигантский паук спешно отвернулся от яркого огня и своим же ядом брызнул в мелкого сородича, что после такого сюрприза забился в конвульсиях. Подкинул еще дров, положил самую длинную из имевшихся палок, чтобы та разгоралась. Нога вместе укуса посинела, и боль уже отдавала в висках. Я достал яблоко здоровья и апельсин. Туго перебинтовал ногу выше укуса и положил нож с костяной ручкой на камень у кострища лезвием к пламеню. Тело бросало то в жар, то в холод, а того медлить было нельзя. На месте укуса уже скопился гной и надувался гигантский отек. Вариантов нет, придется тратить запас. «Живучесть плюс один, живучесть плюс один, живучесть плюс один». Яблоко сочно захрустело. «Это самое вкусное яблоко в моей жизни! Клянусь! Неземное наслаждение!» Полегчало совсем скоро. Пульсирующая боль отступила. Осталось только покалывание до да ощущения отмороженной конечности, что стало плохо меня слушаться, а также мешало встать и продолжить схватку. «Кучерявый, скотина!» «Если выберусь и увижу тебя, одним сломанным носом ты не отделаешься». Сквозь зубы дал себе зарок и принялся думать, как выкручиваться из этой ситуации. Промотав логи, выяснил итоги сражения. «Плюс пятьсот двадцать опыта за тридцать две наколоченных товари. Вот только осталось их в несколько раз больше, да и ни одной крупной так и не достал. Нога приходила в норму, в то время как во мне проснулись страшный голод и жажда». Позволил себе половину фляги. Если убью их всех, то смогу ее пополнить. Звуки капель недусмысленно намекают. От жажды не помру. Я поднялся и принялся вновь облачаться. Только кофту, что пустил на лоскуты, оставил. Размял ногу, которая все еще плохо слушалась. Не знаю, живучесть помогла или яблочко волшебное, но бой теперь можно худо-бедно продолжить. Вооружившись, вновь пошел войной на неприятеля. В левой руке зажат щит, в правой — длинная палка, горящая на конце. Двигался к маяку в виде торчащего из подохшего паука копья. Это было самое длинное мое оружие для сражения на дистанции. Лук в этой ситуации оказался бесполезным от слова «совсем». «Шли вон! чё шипите, твари? С дороги, я сказал! Рассосались!» Крутил палку вокруг себя, прогоняя самых настойчивых. Один из них повернулся брюхом и напрягся. Я тоже напрягся и отбежал в сторону. Совсем вовремя, ведь паутина плотным липким сгустком пролетела в метре от моей тушки. «Пошел нахрен!» Горящая палка ткнула уродцу под брюшко, чего тот заверещал, в ужасе отбегая от обидчика. Огня они и впрямь боялись. Готовы бежать по головам друг друга, лишь бы избежать страшного врага. Многие, впрочем, так и делали. В этом паучьем хаосе я прошел метров двадцать, прежде чем добрался до копья. Щиту убрать было некуда, но он был не слишком большой, и моя кисть все еще могла ограниченно двигаться. И я и схватил копье, с трудом вытягивая древко из распластавшегося трупа. Кусок горящего дерева обломился, и моя огненная защита стала на двадцать сантиметров меньше. Не стал испытывать судьбу, поспешив к условно безопасной зоне с ярким ослепителем для местных арахнидов пламенем. Новый план оказался максимально прост. Пауки дальше определенной линии не заходили. В двух метрах от нее я и стоял, разминая плечи. В одной руке — горящая палка, в другой — копье. Стоило только развернуть корпус, как легко мог достать до ближайшей твари. Те злились, шипели, порой плевались и совсем уж изредка бросались на обидчиков в слепом гневе. Правда, зачастую сильно промахивались и получали копьем в бок. Одна беда — длинные палки быстро заканчивались, сгорая, а десяток гигантских пауков так и держался позади, на почтительном расстоянии. Эти плюющиеся твари забирали половину моего внимания. Постепенно количество восьминогих уменьшилось до небольшой горстки. Еще какое-то количество забилось в темные углы и норы. Я облегченно выдохнул, вогнав копье в еще одну мерзкую тварь, что назойливо ползало под ногами — И начал отступать к лагерю до передышки. «Гигантская многоножка. Девятый уровень погибает. Идет расчет награды. Ваша награда — 25 опыта. Поздравляем, вы получили десятый уровень. Ваша награда — одно очко характеристик, одну очко способностей». «О, наконец-то!» «Вы достигли десятого уровня. Возможность выбора класса разблокирована». «Ого, что-то новенькое!» — слух обрадовался я. Пора уже отдохнуть после этого не сказать, чтобы ужасного, но точно отвратительного сражения. Имя не задано. Чел. один восемь Уровень десятый. Опыт три из 7680. тысяч Раса человек. Класс не выбран. Имя не выбрано. Класс не выбран. Очки не раскиданы. Враги не убиты. Кто я за человек? Надо посмотреть, что там предлагают в классах. Кем я могу стать? В меню стала доступна небольшая вкладка, которую я нажал и с огромным ожиданием принялся читать доступные варианты, подготовленные для меня системой. Чего? Не выдержал удивления и своим криком заставил громадных пауков поблизости зашипеть.